Я оказался к нему спиной. Жюли быстро поцеловала Пожарского в ухо и щеку. Поверх его плеча подмигнула Грина. «Пойдем, что покажу?» Она взяла обер полицеймейстера за руку и потянула за собой в комнату. Грин неслышно ступал сзади. «Кто это?» — спросил Пожарский, увидев иглу. «Минутку. Не представляйтесь, я сам а, -а, -а Догадался. Какой приятный сюрприз!»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 сделал десять шагов вперед и развернулся лицо его было напряжено брови сдвинуты ловушка сказал он сам виноват я думал жили что ты меня любишь ошибся что ж и на старуху бывает проруха что такое тг спросил грин держа палец на спуске обер мейстер негромко рассмеялся Вот на что. А я-то думаю, что это господин Грин мне сразу пулю в затылок не всадил. Все-таки кое-что человеческое вам не чуждо? Любопытствуем. Пануш, по старому знакомству отвечу на все ваши вопросы. За одну пару лишних минут воздухом подышу. Рад лично познакомиться с давним адресатом. Вы точно такой, каким я вас представлял. Да вы спрашивайте, о чем хотите, не стесняйтесь. ТГ.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 перебил Пожарский. Богданов, а это не столько деловое, сколько личное. Нужно было сделать любезность вице-директору департамента, моему предшественнику на этой должности. Он находился в давней связи с женой Екатериноградского губернатора и мечтал, чтобы она вдовела. Мечты были совершенно платонического свойства, но однажды ко мне в руки попало письмишко его превосходительства, в котором он неосмотрительно писал своей пассии,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 — скинул руку Пожарский. — Что за спешка? Так славно беседовали. Разве вы не хотите прослушать про Жюли и нашу с ней любовь? — Уверяю вас, это увлекательнее любого романа. Грин покачал головой, взводя курок. «Неважно. — Неважно. — Глеб! — Нет! С пронзительным криком Жюли кошкой прыгнула на Грина и повисла на его руке. Ее хватка оказалась неожиданно цепкой.